Глава 7. Старая горничная из королевства Розенхайм. Некоторое время спустя в королевскую дорогу подключилась Хворен, так что она, а также темные геймеры решили присоединиться к Вииду, который вместе с оживленными скульптурами собирались идти на охоту. Это подземелье, которое я часто посещал, захапнимом. Однако темные геймеры заколебались перед входом подземелья Гейнтера. Захаб в одиночку демонстрировал выдающуюся боевую мощь, как сдерживая наступающих противников, так и уничтожая их. Таким образом, с его уходом потенциал всей группы значительно снизился. «Не вижу причин не заходить», – проговорила Хварен и последовала за уши в отшедшими в подземелье видом и Саюн. «Хм!» Но вид ним должен же иметь какое-то представление о том, что делает. Тёмные геймеры решили кратко обсудить свои дальнейшие действия, зайти в такое подземелье. это точно нормально. Однако, принимая во внимание характер Вида, он не кажется мне живым человеком. Я тоже так считаю. Бог войны Вид вряд ли бы стал искать здесь своей смерти. Не думаю, что без захаба нас прикончат даже в подобном месте. Предлагаю попробовать». Главной ценностью каждого темного геймера был их собственный персонаж, ведь именно он приносил им доход. Так что каждое решение они тщательно взвешивали. «Думаю, будет просто бессмысленно отказываться от этой возможности и возвращаться в город. Я еще ни разу так вероломно не бросал охоту». «Я собираюсь зайти внутрь и посмотреть, что там». Волк и Деирин первыми вошли в подземелье, так что и остальные последовали за ними. вид активировал новую технику и применил ее на летающих монстрах Пикоэлса. «Сияющий меч!» Навык мечника, благодаря которому из тела вида начал литься яркий свет. Маленькие птички неописуемой красоты – Метнулись в сторону монстров. К примеру, вида последовала и Саюн. Также направив световых птиц напикоилсов. Ха! Откуда они взяли этот навык? Никогда не слышал о подобной технике. Глаза темных геймеров повылазили из орбит. Они прошли через все виды сражений, но подобное видели впервые. Сияющий меч! Каждый раз, когда Витт выпускал очередную стайку птиц, тёмные геймеры завороженно смотрели за этим. Даже если в этот момент они сами были в куще боя. Хм, это и правда сильно. Вот значит, как это работает. Свет разделяется на несколько пучков и убивает монстров. Здорово! Они ожидали, что предстоящая охота окажется чересчур сложной, но благодаря новому навыку Виида и Саюн борьба с пикоэлсами стала вполне возможной. Это был секретный навык мечника, который потреблял астрономическое количество маны и живучести. Однако здешние монстры были невероятно сильны, так что у них не было иного выбора, кроме как постоянно применять его. Побеждая пикойлсов, группа сумела получить много опыта и хороших трофеев. Так или иначе, охота все равно оставалась на грани между жизнью и смертью. Но красота мистического света, освещавшего подземелье, делала ее, по крайней мере, красивой. Тактика Вииды и Саюн заключалась в том, что они использовали сияющий меч, чтобы уменьшить здоровье подлетающих пикойлсов а затем добивали их в ближнем бою. Четыре часа утра по реальному времени. Виит зашел в королевскую дорогу раньше обычного, поскольку сегодня ему не требовалось идти на рынок, а на завтрак он просто подогрел рис. Однако же охотиться в грейпасе с одними только оживленными скульптурами было неудобно, так что он решил немного отдохнуть от сражений, вырезая новые скульптуры. «А, это хозяин!» Желтоватый, резко проснувшийся от его появления, протяжно зевнул. В отличие от Ван Хока и Торида, оживленным скульптурам нужно было иногда спать. Все в порядке. Вот, ешь сколько хочешь. Вид отсыпал ему вареного корма и сел рядом. Он глубоко задумался, размышляя над тем, какую же скульптуру ему нужно будет сделать, чтобы стать мастером-скульптором. Хм... Может, может мне сделать целую коллекцию скульптур? Или я должен поскрести по всем своим запасам и попытаться сделать правильную, дорогую и действительно необычную скульптуру? Обладая властью лорда Моры и крепости Варга, Виит мог собрать налоги и создать гигантскую скульптуру из драгоценных металлов. Конечно, не было никакой гарантии, что большие капиталовложения станут залогом успеха. Однако, как правило, хорошие материалы всегда положительно сказывались на конечном результате. Когда Виит доставал материалы для ваяния, в игру вошла Хварён. Она хотела провести с ним время наедине, так что её план заключался в том, чтобы встать пораньше и ждать его. К счастью для неё, Виит уже был здесь. Хварён тихонько рассмеялась, а на её щёчках показались небольшие ямочки. «Но...» «Ничто не может противостоять судьбе о, -о, -о, -о! Откуда-то издалека послышался волчий вой. «Ах, что со странностные звуки!» Вскрикнула Хворен и подскочила ближе к виду. Она могла охотиться на пять тысяч волков одновременно, но сейчас решила притвориться беззащитной и славой, чтобы быть поближе к нему, и лучше рассмотреть скульптуру, над которой собирался работать вид. Глаза Виида быстро пробежались по ее телу. Это не могло укрыться от хворен, которая испытывала на себе тысячи мужских взглядов. М -м -м. Вид Ним по-прежнему мужчина. Она повеселела, увидев, что зрачки Виида расширились. «Ха! -а, сегодня она снова в другом платье!» Стоимость ее драгоценного наряда была не меньше 70 тысяч золотых, И это не принимая во внимание не менее роскошную обувь, ожерелья и браслеты. Глядя на предметы, которые носила Хварён, Вин чувствовал острую зависть. У неё правда много дорогущей одежды. О, он так увлечён моим телом. Однако Хварён чувствовала, что что-то неладно. Я сегодня не приложила достаточно много усилий для нанесения макияжа. Я должна была надеть более откровенное платье. Нет, Фиит наверняка предпочитает более скромные наряды. Как танцовщица, она предпочитала более привлекательную одежду той, которая просто обладала большим количеством эффектов. Правда, у нее до сих пор осталось платье с прошлых дней, когда она еще была новичком, а также всякие разные рюкзачки для одежды и аксессуаров. «Я хочу примерить новое платье, которое недавно купила». «Не мог бы ты посмотреть, как оно будет на мне смотреться?» У вида не было оснований отказывать Хварен надевать собственную одежду. «Да». Через 30 минут Хварен, преисполненное чистейшего очарования, вернулась. С длинными волосами и в белом платье, сотканном из единого куска материи, она выглядела безупречно. «Ну?» симпатичная и привлекает внимание своей естественностью. Через некоторое время она появилась уже в другом платье, в котором выглядела, как милая девушка-путешественница. А про этот наряд что скажешь? Выглядит комфортно и красиво. Хварён продолжала менять платья, демонстрируя их виду. Сумочка довольно модная, видно, что она сделана из премиумной кожи. Помимо других скульптур, вид делал и работы, посвященные ей. Таким образом, проводя это время вместе, Варен спросила. «Слушай, а ты любишь горы?» «Горы? Ну, не могу сказать, что они мне не нравятся». Виду довелось прожить в горной деревушке пару дней. Однако там не было ничего такого, что он бы полюбил или возненавидел. Весной у меня будет день рождения, и когда будет хорошая погода, не хочешь сходить вместе в поход? Хварен смело предложила ему пойти на свидание. Если бы они встретились в реальности, ей трудно было бы избежать слухов и сплетен. Однако она хотела видеть вида не только в королевской дороге. Было бы здорово, если бы они могли вместе пойти в горы, где Хварен чувствовала свободу и уют. Ну, если это день рождения, тогда пойдем. В их группе Хварен всегда первая приходила к виду на помощь и старалась быть ему полезной. Ага, ну тогда давай купим блинчиков, вина и хорошо проведем время.